Чашечка чая. Джейн Йолан. Драконы едят своих врагов на завтрак с чашечкой Лапсанг Сушонга. Эрин Моргенштерн. Ночной цирк. Ставит она чашку на стол, чешуя на лапе красна. Как похоже на мать, думает он, от рыцарской крови красна, свежий, но это велит ему любить ее лишь сильней. Она была необычной такой, едва покинув яйцо, любила схожий с навозом вкус чая лапсанг-сушонг, тогда как сам он предпочитал нежные ромашки уют. Но раньше самки были всегда выносливее, проходя из эмбриона тугова путь сквозь твердую скорлупу с едва заметной щербинкой на зубе своем яйцевом. Он вздрогнул и сделал глоточек еще горячей резкой бурды, о да, Он мог бы высказать ей мольбу, предложение, план, швырнуть к ногам ее целый мир. Надеялся он, что за дерзость его сегодня она не съест.